Глава, сорок пятая. Вертолет к нам опускался быстро и с грохотом. В нем чувствовалось мощь пренебрежения к удобствам и человеческим жизням. Вместо дверей безобразно зияли провалы. В глубине виднелись простые металлические сиденья, Видимо, чтобы десантникам выпрыгивать без задержек. Но места достаточно, чтобы поместились не только кречи с охраной, но и пар советников. Меня благоразумно посадили подальше от проемов. Мало ли что придет в голову ученому. Все с придарью. Мотор взревел, меня вжало в железное кресло, расплющило. Я увидел, как земля внизу начала удаляться не по-граждански быстро. Летчик заложил крутой вираж. То ли так надо, то ли желал показать президенту возможности вертолета. Дальше выровнялась, Мотор левел так же свирепо и громко, от грохота трещало в голове. Под нищим вертолета мелькали крохотные здания, деревья, постройки, промелькнули дороги, а уже за дорогой потянулась ровная страшноватая степь, словно пережившая вспышку сверхновой. Я с напряжением осматривал с высоты огромное поле, бескрайнее и безжизненное. Земля сухая и потрескавшаяся, малейший ветерок вздымает ядовитую пыль, а когда здесь пройдут тяжелые танки, можно представить ад, что останется за гусеницами. Кречет посматривал насмешливо. «Не любите?» — очень признался я. «Грубые силы, знаете ли, всегда противно интеллигенту». «Интеллигенция бывает разная», — возразил он. «Есть и такая, что воспевает мощь наших вооруженных сил так, что тошно становится. К примеру, этот терпуш, которого в Госдуме проталкивают у министра культуры?» Кречет быстро взглянул на меня. «И это знаете?» «Черт, какой дырявый у меня кабинет!» «Успокойтесь, коломийцу ничего не грозит. Услужливый дурак опаснее врага, как сказал народ». А повторил один басенник. Я усмехнулся. «Разве терпуш такой уж дурак?» «Дурак», — серьезно ответил кричит. «По большому счету дурак, хоть и ультрапатриот». Но врет настолько, что стыдно из за него, и за Россию, которую превозносит так усердно, что блевать хочется. Он не понимает, что достигает обратного результата, когда непомерно восхваляет победы, скажем, на Куликовом поле или Бородину. Это можно было при Сталине, когда историю переписывали как угодно, а иностранные передачи глушили. Но сейчас любой грамотный резонно скажет. Прости, дядя, но при Бородино русская армия потерпела скрушительное поражение. Заслуга ее только в том, что впервые сражалась с Наполеоном доблестно. Все остальные битвы, а их было много еще до вторжения в Россию, проиграла с позорнейшим результатом. А Наполеон всякий раз возвращал нам из плена русскую армию, одев ее заново за свой счет. На поле Куликовом. Мы победили не орду, как терпуш вопит на всех сходках патриотов, а один крохотный отряд, причем положив почти все русское войско. На следующий год пришел другой отрядик, взял Москву, сжег, а Дмитрий Донской при виде подходящих татар позорно сбежал в леса. Но об этом помалкивают. Вообще-то Для Орды наша Русь была крохотным пятнышком где-то на окраине мира. Она больше обращала внимание на богатейшие, уже захваченные страны всего Востока, Китая, Юга. Брехня даже с памятником. Донского изобразили худощавым красавцем, а все летописи говорят, что он с детства был зело тяжел, грузин и толст, на коня садился с помощью двух мужиков. Каково чистой душе, что верит всему, а потом наткнется на эту, предположим, строчку в летописи? Перестанет верить и правде. Я покачал головой. Про вас могут подумать, что Россию не любите, идиоты. Я как раз ее люблю больше, чем они, и жизнь готов отдать, и страдаю, что не было у нее тех победоносных войн. Ну, Суворов, хотя к нему отношение двоякое, все-таки был турок, а в ту... Эпоху турки были хуже, чем мы в Крымскую, и вообще все войны Суворов вел, если честно, несправедливой, как бы теперь сказали захватнический, спасал царей, боролся против прогресса в мире, даже в армии, чего стоит его идиотская пуля-дура штык-молодец. «Нет, я люблю Россию, но если у нее не было тех великих побед, то они будут». Пол слегка наклонился, я ухватился за спинку сиденья. Земля стала под углом, приближалась пугающе быстро. Крохотные коробки танков вырастали, а игрушечные дома превратились в склады, ангары, приземистые укрепления. От горизонта до горизонта земля выглядела пугающе мертвой, изрытой, словно по ней полили из космических кораблей, или же сюда высыпался рой тунгусских метеоритов. Мои плечи сами по себе передернулись. «Как на Луне!» «Велика Россия!» — согласился Кречет. «В ней отыщется не только лунные поляны и черт знает что, а то и того больше. От полного безмолвия Заполярья до бамбуковых зарослей Приморья и везде наши. Танковые армии ржавеют. Жаль, не успеваем продать, к черту. Все-таки танки у нас самые мощные в мире». «Танки — это танки!» — я сказала с горечью. «Танки, танкисты. А для меня это слово значит совсем другое. И не только для меня. Что же?» — полюбопытствовал Кречет. «В городе Братске так называют, по крайней мере, в восьмидесятых называли солдат, что убегали из армии и прятались в канализационных трубах под городом. Даже в лютые зимы там можно некоторое время выжить». Часто можно было видеть, как тот или иной горожанин покупает в булочной две буханки хлеба, одну по дороге бросает в люк, а другую несет домой. Так делал почти весь город. Для них слово «танкист» — это несчастный исхудалый солдатик с отчаянными глазами, который прячется под железной крышкой городской канализации. Иные прятались годами. Почти все постепенно умирали от холода и болезней. Кричт нахмурился. «Это что-то вовсе из легенд. Это какая -то же из газет придумала-то?» «Как раз газеты об этом и молчат. Это мой сын в армии попал под Братск. Солдаты рубили лес и пасли офицерских свиней. Когда в тайге удавалось изловить жука или кузнечка, их съедали с жадностью. Мой сын, который до армии весил восемьдесят, он в меня крупный, там исхудал до пятидесяти». Когда не выдержал и сбежал, да-да, сбежал, его сняли с поезда «Железнодорожная милиция» на станции Тайшет. И тут та проклятая милиция, которую не любим и которой не доверяем, срочно дозвонилась ко мне в Москву, рассказала, в чем дело, и посоветовала спешно приехать. Они были обязаны передать военной комендатуре, но лучше бы в присутствии родителей. Моя жена срочно вылетела в Тайшет. Там уже сидел из военной комендатуры один и требовал беглеца. В милиции облегченно вздохнули, передали в присутствии матери беглеца, а ей отдали заключение врача, в каком состоянии солдат. Переломан нос, ребра, истощен, в кровоподтеках. И шепотом посоветовали ни в коем случае не отдавать бумаги военным. Она позвонила мне, я побежал, здесь в военную прокуратуру. Словом, был суд, часть расформировали, офицеры плакали кровавыми слезами, ибо у них отбирали помещичьи угодья и крепостных. Кречет хмур кивнул «мерзавцы». Но, как видите, даже в то время правда торжествовала. Да, но на суд ушло девять месяцев. За это время я получил инфаркт, спустил на содержание в гостинице жены все деньги и влез в долги, а потом вдруг начал слепнуть. Врачи с удивлением сказали, «Рановато в вашем возрасте. Не было ли какого-нибудь продолжительного нервного напряжения?» Кречет старательно скрутил двойную фигу и поднес мне под нос. «Как? Видно?» «Мне сделали две операции», — сообщил я. «У Федорова. Я не только вашу фигу вижу, но и то, что за фигой, что же...» «То, что вас ждет внизу». Мы приземлились прямо посреди поля, так мне показалось, но едва охрана повыпрыгивала из вертолета, на полной скорости подходили два джипа. Из одного быстро выскочил, не дожидаясь, пока тот остановится высокий и моложавый, но явно очень немолодой генерал». Кречет выпрыгнул, генерал резко бросил руку к виску. «Господин президент, в уверенной мне части, Кречет рывком остановил, слегка обнял, сдавил ручищами плечи, посмотрел в глаза. — Отставить! Я знаю, что у генерала Пивнева всегда все в порядке. Только что у вас с главным убором?» Генерал с неудовольствием пожал плечами. «Все в порядке, чист, как на месте». «Да нет», — проговорил Кречет, он впервые за дорогу улыбнулся. Я привык, что размер фуражек зависит от уровня интеллекта. Чем меньше извилин, тем шире фуражка. Иные носят на головах целые сомбреры, а у вас прям кепочка. Они бось уговаривали на нечто и ДКС, футбольное поле. «Было», — ответил генерал, он тоже улыбнулся, глаза чуть потеплели. «Спасибо, что замечаете и такие мелочи. Надеюсь, что и крупные наши беды не останутся без вашего высокого внимания». «Ну, Николай Иванович, зачем так официально? Мы все-таки знакомы по службе давно». Генерал ответил суховато. «Я знал генерала Кречета, помню даже полковника Кречета. Хорошие были офицеры». «Если бы не страшился быть заподозренный в лесте, сказал бы даже, что очень хорошие, но президента Кречета пока не знаю». «Кречет развел руками. Буду стараться, чтобы и президента вы могли назвать неплохим, даже в разговоре на кухне с приятелями. На ваше несчастье, я еще и верховный главнокомандующий, а вы командуете войсками синих. Если не ошибаюсь, все-то вы замечаете», — повторил Пивнев. «Ровно в двенадцать?» «Да, по плану. Но Верховный сможет все переменить в последний час добровости. Что это вы все морщитесь? Зубы болят?» Генерал сказал, морщись, глаза были, как у затравленного зайца, хотя странно видеть заячьи глаза на крупном теле медведя. «Я ни о чем не могу думать, кроме как об Афганистане, Чечне, Таджикистане. Мы так унижены, оплеваны, чувствуем себя по уши в дерьме, а эти чернозады и ликуют». Трубят о победе. А наша сволочная пресса, что так любит унижать свой народ, сама ползает на брюхи перед всем нерусским, пусть даже чеченским, только бы не русским. Что она сделала, что она сотворила? Как оплевала все наше!» Кречет кивнул. «Есть решение», — Пивнев сказал зло. «Я о них уже наслышан. Настоящее решение», — сказал Кречет. Что-то в его голосе заставило генерала поднять голову. Смотрелся, голос его дрогнул. «Если и оно окажется липой, то я застрелюсь». Я увидел, как в глазах Кречета промелькнуло одобрение. Давно не слышал, чтобы кто-то готов был застрелиться. «Решение, которое многое даст России», — сказал Кречет. «Очень многое. А заодно позволит иных противников просто стереть с земли». Пивнев скинул голову. В лице явно читались страх и надежда. Что значит «стереть»? Кречет сказал жестко, Чечня это или какой еще регион, но если там избивают русских, уничтожают, изгоняют из домов, то мы просто обязаны ввести туда войска и дать приказ стрелять в каждого, кто заподозрен, только заподозрен, что вооружен. Стрелять за косой взгляд, за дерзкий вид, стрелять в каждого, кто покажется потенциально опасным, журналистам допускать лишь потом, когда пройдет такая очистительная война. А какой продажный крикун гавкнет что-то о нарушении прав, то пристрелите и его на месте. На войне не без несчастных случаев». Послать только те войска, что уже озлобились. Кто будет сперва стрелять, а потом спрашивать? Мы должны расквитаться за позор, и мы это сделаем. Пивнев смотрел счастливо, лицо порозовело. Он весь помолодел, грудь раздалась, а спина выпрямилась. Но когда Кречет оборвал речь, глаза генерала начали гаснуть. «Я не представляю», — сказал он протрезвевшим голосом. «Как это можно сделать? Я скажу», — пообещал Кречет. «Но если я это гарантирую, то...» Генерал встал, вытянулся. «Любое ваше приказание будет выполнено. Любое. Если это позволит мне дать такой ответ Чечне или кому-то еще, то я готов. Не знаю даже на что готов. Хоть сделать обрезание и стать иудеем!» Кречет скупо улыбнулся. «Ну, до этого не дойдет. Однако нечто подобное предстоит». И еще. Что за черт? Поморщился. К нам тащилась целая колонна разноцветных машин, от роскошного кадиллака до джипа, правда, даже джип роскошен до безобразия, блестит, как солнце, нашпигован компьютерами, во все стороны торчат теле и кинокамеры, а народ настолько пестрый, горластый и наглый, что за версту видно пресса. Кречет дернулся. «А этот сброд зачем?» «Пресса освещает все», — ответил Пивнев медленно, и нельзя было определить по голосу, одобряет приезд прессы или осуждает. «Черт, тут одни шпионы. Наверное, есть и просто газетчики», — успокоил Пивнев. В голосе звучала прежняя насмешка. «А вы их к стенке? Здесь чисто поле, никто и знать не будет. Хорошо бы», — вздохнул Кречет. «А кто мешает? Сопляки, недоумки с микрофонами». «А где набрать умников на всю страну?» — сказал Кречет тоскливо. «Так не бывает, чтобы вся страна умники. Или хотя бы половина». Этих побьешь, другие возьмут в руки микрофон до телекамеры. Надо терпеть, пока эти подрастут, поумнеют или хотя бы повзрослеют. Ладно, раз уж приехали, пусть расставляют свои микрофоны. Я сейчас поговорю с захваченным шпионом. Не смейтесь, в самом деле нечто подобное изловилось, но через полчаса вернусь». Странно, — подумал я, — Кречет, первый из президентов, которого пресса не любит, предыдущих она лизала взад в любом случае, а оппозицию оплевывала сорвением чисто русских халуев, подлейших и бестыжих, то ли так уж верят, что Кречет их не тронет, то ли спешат свалить Кречета до того, как тронет.